Глава 14. Внутренние финансы общины. Можем ли мы позволить себе жить здесь? Добыть средства для покупки земли это одна задача. Обустроить финансовые дела в процессе непосредственной жизни на земле совсем другая. Условия, на которых вы приобрели землю, и в частности ежемесячные платежи по кредитам, безусловно, повлияют на ваши внутренние финансы. Но основное это принять решение по поводу того, будете ли вы платить какие-либо взносы на общие нужды общины, и если да, то какие. А также будут ли их платить и если да, то в каком количестве будущие новые участники. Для этого вам необходимо просчитать ваши расходы: такие, как платежи по кредиту, налоги, страховка, строительство, содержание, реконструкция и ремонт инфраструктуры, расходы на управление. покупка офисных принадлежностей, ведение бухгалтерии, содержание веб-сайта и так далее. В свою очередь, источники доходов общины могут включать в себя вступительные взносы, ежемесячные или ежегодные членские взносы, арендную плату за проживание на земле или в зданиях, принадлежащих общине. Кроме того, система доходов общины может включать в себя трудовые обязательства членов. Как вы увидите дальше, основатели различных общин пробовали организовывать свои внутренние финансы совершенно разными способами. И большинство из них создавали свои экономические системы с чистого листа, не зная о том, как это делали до них другие альтернативные поселения. Однако я думаю, что в вашей группе нет необходимости повторно изобретать велосипед. Приведённые в данной главе примеры дадут вам массу плодотворных идей по вопросам о том, как вы можете первое добыть достаточно денег для того, чтобы выплатить займы, осуществить текущие расходы и построить необходимую вам инфраструктуру. Второе привлечь достаточно трудовых сил. Третье удовлетворить потребности ваших членов в заработке, жилье и, возможно, в накоплении и сбережении средств. Четвёртое привлечь новых участников, которые помогут вам во всём этом. Таким образом, организуя свои внутренние финансы, вам необходимо подумать о том, каковы будут ваши ежемесячные или ежегодные расходы и насколько приемлемыми получатся взносы с каждого, если поделить на всех общую сумму. Это будет зависеть от количества участников, выплачивающих взносы, от уровня ваших доходов, а также от того, достаточно ли средств в вашем резервном фонде для покрытия части расходов до тех пор, пока к вам не присоединится достаточное количество новых членов. от вашей платежеспособности и наличия резервных средств зависит, в свою очередь, решение вопроса о том, будете ли вы тщательно выбирать ваших будущих членов, основываясь на выработанных критериях участия, или же будете вынуждены под давлением долгов принимать в группу всех подряд по той причине, что вы отчаянно нуждаетесь в деньгах. Если вы предполагаете брать землю в сельской глубинке, количество вопросов, требующих тщательного раздумья, возрастает. У вас есть по крайней мере 3 возможных выбора. Первое купить землю рядом с посёлком или небольшим городом, где имеется сколько-нибудь значительный рынок вакансий или на небольшом расстоянии от него, позволяющем ездить туда на работу. Второе организовать вашу финансовую систему таким образом, чтобы взносы с участников были достаточно невелики, чтобы быть доступными для людей с низкооплачиваемой сельской работой, частичной занятостью или с нерегулярным доходом от индивидуального малого бизнеса. Третье открыть в самом поселении одно или несколько прибыльных предприятий, способных обеспечить членам общины достаточный заработок для обеспечения себя и выплаты взносов на общие расходы. Таким предприятиям может быть и некоммерческая организация, например, образовательная, как в Лоствели, или круги сиятелей, Soul in Circle, если она приносит доход и платит заработную плату своим работникам. Сельская община. Как зарабатывать на жизнь? Вот примеры того, как члены некоторых сельских общин зарабатывают деньги. Первое. Сельские общины недалеко от хорошего рынка вакансий. Община Крук Сиятелей расположена в густонаселённой сельской местности, окружённой городами и посёлками округа Санома, в 2 минутах езды от посёлка Оксидентал, в 25 минутах от городка Санта-Роза и в полутора часах от Сан-Франциско. В связи с этим для ее 11 участников было относительно нетрудно довести уровень заработка в общине до стандартов Сан-Франциско. Пятеро из них занято в Центре экологии и искусств, совмещая, как правило, в одном лице по несколько должностей – управление, оформление документов на получение государственных и иных грантов, садоводство, содержание и ремонт инфраструктуры, преподавание. Штатные сотрудники OAEC начали с оклада 10 долларов в час, который с годами увеличивался – И в настоящее время их заработные платы составляют от 1900 до 2600 долларов в месяц, в зависимости от уровня должности. Это немного по меркам Сан-Франциско, но вполне прекрасно по понятиям общины. Среди членов круга сиятелей имеются также учитель начальных классов, преподаватель экологии, домохозяйка, подрабатывающая на организации политических мероприятий. Ещё один человек президент некоммерческой организации. работает половину времени на дому и половину в городе Беркли, в полутора часах езды от общины. Второе. Сельские общины в 30-35 минутах от рынка низкооплачиваемых вакансий. Чедрый рассвет Abandoned Down находится в часе езды от небольшого городка Роунаук, штат Вирджиния, и около 40 минут от других среднего размера посёлков с относительно небольшим количеством рабочих мест и низким уровнем заработной платы. Трудовая деятельность членов этой общины является типичной для общин, расположенных в сельской местности с небольшим рынком вакансий. Один человек работает самостоятельно компьютерным программистом, связывающимся с клиентами через интернет и иногда выезжающим на заказы в разные места. Двое пенсионеров, помимо пенсии, содержат и сдают в наём жилые помещения, а также пекут хлеб для местных закусочных. Один занимается целительством в роу-науке и трёх ближайших посёлках. а также выполняет другие необычные работы. Ещё один раньше владел и управлял мини-пилорамой, но сейчас учится в колледже. Наконец, четыре члена коммуны Тикайпот изготавливают и продают пеньковые гамаки, подрабатывают на расположенной неподалёку CSA-ферме, заведуя отделом сбыта фруктов. Ситуация почти аналогична в Эдхевен, расположенном в 50 минутах от Эшвилла и в 20 и 30 минутах от двух небольших поселков с небольшим количеством рабочих мест и низким уровнем заработка. Несколько жителей общины заняты в своем собственном лесопромышленном кооперативе, который валит и пилит лес и строит в поселении дома. Один человек занимается изготовлением лекарственных препаратов из целебных трав, другой издает журнал «Активист пермакультуры». permaculture activist. Оба они периодически нанимают на временные работы других членов общины. Третий сдаёт жильё в Эшвилле, а также держит в поселении магазинчик. Два художника рисуют и продают пейзажную живопись. Один столяр делает деревянные светильники со свечами, другой делает лестницы на заказ. Двое частично заняты административной работой и преподаванием в образовательном центре поселения Грани культуры. Cultus Edge. Несколько человек самостоятельно работают, постоянно или периодически, выполняя по заказам разные виды работ и услуг. Плотники, преподаватели пермакультуры, один из них также обучает ландшафтному дизайну, другой принятию решений методом консенсуса. Массажист, ездящий на заказы в Эшвилл, веб-дизайнер, ландшафтный дизайнер. Двое работают официантами в городке неподалёку, один 3 месяца в году работает журналистом в другом штате. Некоторые временами подрабатывают на общественных работах общины, организуют мероприятия и общие работы, занимаются ремонтом инфраструктуры, готовят пищу для участников семинаров, заведуют палаточным лагерем. Несколько человек живут на проценты со сбережений, шестеро находятся на пенсии. Лост-Вэлли находится в 15 минутах езды от нескольких маленьких поселков и в 30 минутах от небольшого города Юджин, штат Орегон. Все они с небольшим числом рабочих мест и низкими заработками. 15 человек, почти 3/4 жителей, работают в образовательном центре общины, полное или неполное время. Один из частично занятых членов также подрабатывает массажистом в Ньюджене и ближайших посёлках. Жители, не работающие в образовательном центре, заняты в основном за пределами общины, полное или неполное рабочее время. Гранд-райтер, библиотекарь, егерь в национальном парке. Торговый представитель фирмы, торгующей продуктами питания. Один человек ездит каждые выходные в разные города для представления различных товаров на ярмарках и торговых выставках. Наконец, ещё один 8 раз в году совершает недельные отлучки в Сан-Франциско, 12 часов езды, где работает консультантом по бухгалтерии и налогообложению и получает гонорары по высоким городским расценкам. Третье. Сельские общины далеко от рынков вакансий. Участники Dance in Grebit столкнулись с ещё более серьёзным испытанием, поскольку они живут ещё дальше от рынка рабочих мест в 45 минутах езды от маленького посёлка с низкими заработками и почти в полутора часах от ближайшего города. Двое из жителей общины являются свободными художниками в сфере услуг: агент по продаже билетов на концерты и свободный редактор, то есть не работающие в конкретном СМИ. Несколько человек периодически подряжаются на разнообразные строительные работы для других членов. Некоторые частично, неполное рабочее время, работают в соседнем экопоселении Сент-Хилл-Фарм, в офисе партнерства в поддержку альтернативных сообществ, в пекарне, выпекающей темпе, индонезийские лепешки из соевых бобов или в миссурийском отделении Национального агентства по сертификации органической продукции – National Organic Certifying Agency. Некоторые выезжают на работу на несколько недель и даже месяцев в году за пределы общины. Социальный работник, помогающий инвалидам, коммивояжёр, строители, работающие на объектах в других городах. Ещё несколько человек заняты несколько часов в неделю на общественных делах общины. Ведут бухгалтерию и переписку, руководят волонтёрами и стажёрами, организуют сбор средств для общинных нужд. Один житель работает на общину полный рабочий день 8 месяцев в году, выращивая овощи в общественном саду. Члены Sky House, коммуны, входящие в состав Dancing Rabbit, выполняют разнообразные работы, связанные с компьютерами – программирование, веб-дизайн, графический, мультимедиа-дизайн. Как видно, в общинах, расположенных в сельской местности вдали от рынка высокооплачиваемых вакансий – Большая часть людей зарабатывают себе на жизнь, выполняя разнообразные необычные работы, работая неполное рабочее время, занимаясь мелким предпринимательством, дающим нестабильный доход, или же работая через интернет. Мало кто работает в традиционном смысле этого слова. Начинать новый бизнес одновременно с созданием общины может оказаться очень сложным и даже неподъёмным. Перенести в сельскую общину уже налаженную работу, выполняемую дистанционно, через интернет, или уже существующий бизнес, может быть гораздо проще. К примеру, программисты в «Щедром рассвете» и в «Дансинг-Рэббит» принесли свои профессии из большого мира и теперь продолжают работать дистанционно. Члены коммуны «Тикай-Пот» в составе «Щедрого рассвета» уже на момент создания общины занимались плетением гамаков по договору с предприятием, расположенным в поселении дубы-близнецы «Твин-Окс». После организации общины «Щедрый рассвет» они просто преобразовали это в самостоятельное предприятие. Предприниматели от Heaven также создали свои дела до поступления в эко-поселение. Экономика частного типа, экономика коммунного типа При экономике частного типа, независимо от того, как члены общины зарабатывают свои деньги, работая за пределами поселения, ведя собственный бизнес, получая проценты на сбережения или иным способом, эти деньги остаются в их личном распоряжении, и собственники индивидуально принимают решение о том, во что вложить, как потратить или сохранить. Другими словами, деньги являются частными, и финансы отдельных членов независимы друг от друга. Каждый участник общины выплачивает оговорённые членские и вступительные взносы, арендную плату за землю и другие платежи, необходимые для покрытия общих расходов. и вся группа в целом решает, как распорядиться этими общими средствами. Большинство общин устроено именно таким образом. При обобществлённой экономике, экономике коммунного типа, напротив, члены общины работают на одном или нескольких общих предприятиях, доход от которых поступает в общую кассу, или работают на разных работах за пределами коммуны, и полученный заработок опять-таки складывают в общий котёл. из общей кассы оплачиваются налоги и другие платежи за землю. Расходы на содержание и ремонт инфраструктуры, другие общие расходы, а также обеспечиваются базовые потребности членов общины в продуктах питания и жилье. Помимо этого, членам выплачивается определённое денежное пособие. Все члены общины сообща принимают решение о расходовании общественных средств. Относительно немного современных альтернативных поселений организовано по типу коммуны. Хотя члены подобщины Sky House в поселении Dancing Rabbit и члены подобщины Tikai Pot в поселении Щедрый Рассвет организовали свои экономики именно таким образом. Middle Dance является примером общины с гибридным типом экономики. Каждый участник поселения работает на общем предприятии, и все основные расходы общины выплачиваются из его прибыли. Однако любой из них может в свободное время зарабатывать деньги на других предприятиях или же выполнять сверхурочную работу, и заработанные таким образом деньги поступают в индивидуальное распоряжение работника. Риски общинного бизнеса Несколько организаторов общин в сельской местности говорили мне, что если бы с самого основания поселения у них было одно или несколько своих жизнеспособных предприятий, на которых можно было бы занять членов общины, то это было бы для них колоссальным подспорьем. И среди сельских коммун, основанных в конце 1960-х, начале 1970-х годов, есть масса примеров именно такого подхода. Община дубы-близнецы Twin Oaks в Вирджинии начала с предприятия по изготовлению гамаков, а затем организовала также службу по катализации книг Books Index and Service и предприятия по изготовлению японского соевого творога тофу. Все они работают и сегодня. Поселение Сент-Хилл-Фарм в Миссури начало выращивание и производство органических продуктов питания, таких как сироп из сорго, мед, Соевые лепёшки Темпы, чесночно-зерновые хлебцы, хреновая приправа, горчица. Община Ферма (The Farm) в Теннесси одновременно начала несколько проектов, в частности, производство продуктов из сои, производство электрооборудования, видеосъёмка и монтаж, домашнее акушерство и курсы по домашним родам. Все эти проекты продолжаются и в настоящее время, хотя некоторые из них стали частными предприятиями. а некоторые принадлежат теперь определённым коллективам членов. Однако открытие общиной своего собственного производственного предприятия или некоммерческой образовательной организации, которая платит заработную плату своим сотрудникам, не лишено некоторых рисков. По статистике, 95% новорождённых предприятий терпят крах, обычно по причине нехватки финансовых вложений или в силу того, что организаторы не провели адекватного исследования рынка. Начало любого бизнеса требует не только определенного опыта и предпринимательских навыков, но также часто 10-ти и даже 12-ти часового рабочего дня для организаторов на протяжении первых 6 месяцев, а то и года. Даже если в вашей инициативной группе собрались матерые и сообразительные предприниматели, как вы сможете выкроить время и силы для того, чтобы создать одновременно и общину, и бизнес – не говоря уже о том, чтобы оставлять время для выполнения семейных обязанностей и общения с детьми. Это особенно актуально для случая, когда вы намереваетесь делать всё это с нуля, в чистом поле. Застройка чистого участка требует либо огромных денежных средств, если вы решили нанимать профессиональных строителей, либо, если вы рассчитываете на собственные силы, долгих часов упорного труда, обычно на протяжении не одного года. И похоже, что в большинстве случаев организаторам общин не удаётся вытянуть всё это одновременно с началом нового бизнеса. Таким образом, если вы не имеете крупных сбережений, планируете собственный общинный бизнес, то постарайтесь, насколько только возможно, запустить его до переселения на землю. Впрочем, существует ещё несколько способов создания для членов поселения источника дохода, кроме варианта, когда работодателем выступает сама община. Группа участников, к примеру, может создать производственный кооператив и производить для своих соседей или для общины в целом продукты питания, строительный лес и дрова, выполнять за определённую плату строительные работы, оказывать услуги по приготовлению обедов, бытовому обслуживанию и так далее. Или отдельный житель или группа могут сами создать производственное предприятие, которое будет предоставлять рабочие места для остальных членов общины. Предприятие, принадлежащее общине в целом или отдельным её участникам и использующее труд других членов общины, может также создать ещё один специфический круг проблем. С одной стороны, жители общины получат работу без необходимости выезжать за пределы поселения. Предприниматели получают прямо на месте постоянный источник рабочих рук. И сама община, способная предложить источник дохода, становится более привлекательной для потенциальных новых членов. Но с другой стороны, то, что человек является прекрасным экопоселенцем, ещё не означает, что он сможет стать хорошим работником по конкретной специальности. Как быть, если член общины не справляется с работой или делает дорогостоящие ошибки, или не приходит на смену, или опаздывает на работу и рано уходит? Как быть, если он оказался никудышным работником или даже причинил ущерб работодателю? Представьте себе, какое напряжение может возникнуть между этим работником и хозяевами предприятия, независимо от того, продолжают ли его терпеть на работе, усиливая раздражение руководителя и коллег, или увольняют, вызывая обиду в нём самом. Кроме того, если одни члены общины имеют свой бизнес, а другие являются работниками, то резко вырастает вероятность трений по вопросам власти в общине между представителями класса собственников и рабочего класса. Или интересы бизнеса, обусловленные положением на рынке, денежными потоками или другими финансовыми соображениями, могут незаметно начать вытеснять и даже полностью подавить изначальные идеалы и ценности общины. Вместо того, чтобы быть слугой общины, обеспечивая источник дохода для её жителей, бизнес может стать её господином. Противоядием против такого дворцового переворота может быть создание нескольких параллельных, индивидуальных или групповых предприятий с самого начала или же создание устойчивой комбинации из общинных, частных, индивидуальных и групповых и кооперативных предприятий, которые обеспечат более сбалансированный рынок деловой активности и возможности трудоустройства внутри общины. Ещё один вопрос, над которым стоит подумать, Насколько планируемый вами общинный бизнес реально жизнеспособен? Может случиться так, что общий бизнес принесёт поселению гораздо меньше денег в расчёте на отдельного участника, чем если бы этот участник ездил на заработки за пределы поселения. Однако, если расходы при постоянной жизни в общине не велики, рабочий график удобен, сам по себе труд приятен и приносит удовлетворение, И в целом, жизнь в дружном коллективе единомышленников гармонична и наполнена радостью, то в итоге вы будете жить лучше, чем ваши более богатые коллеги в городе. Как гласит пословица, жить по средствам это дешёвый способ быть богатым. С другой стороны, ваш общинный бизнес может справляться с оплатой собственных издержек, удовлетворять потребителей, давать средства на покрытие основных расходов общины и казаться прочно стоящим на ногах. Но всё это ценой изнурительного и ненормированного рабочего графика многих людей в течение долгих месяцев и даже лет. Если поселенцы занимаются работой на огороде, строительством и ремонтом, приготовлением пищи и другими общественными делами, они могут совершенно не замечать, что к концу недели они проработали 60 или даже 70 часов на общих делах, и их собственное свободное время сведено практически к нулю. Предприниматели и бизнес-консультанты немедленно распознают такое положение дел, как явно убыточный бизнес, тяготеющий к краху. Однако многие общины не замечают этого. Подобное случается регулярно в одной из сельских общин, которую я здесь назову Брусничная долина. Каждый из её 20 жителей работает на одном или нескольких общих предприятиях. Установка черепичных кровель изготовление кленового сиропа для магазинов в округе и содержание кофейни в ближайшем городке на месте встреч местных поэтов и музыкантов. Рабочий день получается долгим и изнурительным, и более молодые, недавно вступившие в общину члены, постоянно изматываются и всё больше утрачивают энтузиазм. При этом те, кого я называю комьюнити-мачо, матёрые старожилы, не упускают случая напомнить новичкам, что жизнь в общине Это вам не лёгкая прогулка, и требуется большое упорство, чтобы выдержать её ритм. В конце концов, один из молодых делает подсчёты и приходит к выводу, что кофейня теряет столько денег, что каждый из них фактически работает за 2 доллара в час. И их мучительно длинный рабочий день есть следствие стремления во что бы то ни стало удержать на плаву этот явно убыточный проект. Группа новичков предлагает общение прекратить, выбрасывать деньги на ветер и закрыть кофейню. чтобы члены общины могли зажить нормальной человеческой жизнью. Однако основатели и старожилы не соглашаются с этим требованием, ссылаясь на то, что стильная кофейня была с самого начала существенным элементом образа общины. После этого происходит массовый выход людей из общины. Сценарий повторяется регулярно с новыми группами новичков через несколько месяцев или лет. обозначив основные возможные плюсы и минусы ведения общиной своего предприятия, я расскажу о том, как некоторые поселения решают этот вопрос. И хотя маловероятно, что участники нижеописанных общественных, кооперативных и индивидуальных предприятий серьёзно разбогатеют или станут получать хорошую зарплату по меркам большого города, тем не менее, они нашли способы воплотить мечту о жизни в сельской общине и при этом нормально обеспечивать себя. Первое Общее предприятие в коммуне. Основатели общины Мидлданс с самого начала были убеждены в том, что важнейшей слагающей успеха поселения является отсутствие финансовых преград для новых членов, желающих присоединиться к нему. Их не привлекала мысль о том, что члены общины будут перебиваться случайными и нетрадиционными видами заработка и при этом ещё должны будут выплачивать регулярные платежи за землю. поэтому наличие собственного предприятия было существенной частью из образа изначально. Они выбрали два дела – Vermont Software Testing Group, занимающийся тестированием программного обеспечения, и издательско-типографскую фирму Wordsworth Typing and Editing. Выбор был обусловлен, во-первых, тем, что, поскольку участники инициативной группы еще не жили постоянно в своем поселении – Их бизнес должен был быть легко транспортабельным в новое место, когда они его найдут. И во-вторых, тем, что любой новичок на базовом уровне владеющий компьютером мог без особого труда быть обучен на хорошего работника в этих областях. Как мы знаем, из-за того, что основатели Midodance не сумели сразу приобрести понравившийся им участок земли, они купили большой дом в городке Спрингфилд и запустили свой проект там. В первые два с половиной года оба предприятия давали доход, которого едва хватало на накладные и коммерческие издержки, платежи за недвижимость, возврат кредита, налоги, страховка, покупку продуктов питания, содержание дома и общих автомобилей, бензин и небольшое жалование каждому из членов. Постепенно дела пошли налад, и община смогла вдохнуть свободнее. Но тем не менее, ребята считают, что их бизнес далеко не идеален, в частности потому, что требует постоянного сидения за компьютером в течение многих часов. Теперь, когда они наконец купили землю и переехали на неё жить, община, как говорит один из организаторов, Люк Рейд, вероятно, постарается освоить другой вид деятельности, который, скорее всего, будет совсем другим по своей природе. И тогда одно и даже оба нынешних предприятия можно будет свернуть. Middle Dance организовал свою юридическую структуру иначе, чем другие коммуны. Skyhouse, Tekaypod и ряд других общин и подобщин с экономикой коммунального типа управляют своими предприятиями посредством некоммерческой корпорации с льготным налогообложением по статье 501d и заполняют единую налоговую декларацию на всю общину, что даёт им определённую экономию на налогах. смотреть главу 16. Однако, для получения этого статуса, члены общины должны складывать в общую кассу все свои доходы, даже заработанные на стороне, и кроме того, всё их имущество и сбережения за пределами коммуны также должны быть либо присоединены к общей кассе, либо переданы в доверительное управление третьим лицам. Основатели Мидоудан стремились к тому, чтобы любой из них, имея энергию и желание, мог заработать дополнительный доход, Они также не хотели отпугивать от вступления в их общину любого, кто имел сбережения, недвижимость или иное крупное имущество и не хотел им рисковать. Поэтому они не стали создавать некоммерческую корпорацию по 501d, а организовали товарищество с ограниченной ответственностью Vermont, Vermont LLP, объединяющее два их предприятия, оформленные как общество с ограниченной ответственностью. Смотреть главу 15. Они заполняют единую налоговую декларацию от товарищества и распределяют налоговое бремя поровну между членами. При такой юридической структуре жители общины, выполняющие все внутренние трудовые обязательства, могут в свободное время работать на других работах и полновластно распоряжаться своим дополнительным заработком и всем имуществом за пределами коммуны. Образовательный центр в Лост-Велли организован третьим способом. Как я уже упоминала, он оформлен как некоммерческая корпорация с льготным налогообложением по статье 501s. 15 жителей общины работают полное или частичное время в этом учреждении, занимаясь административной работой, преподаванием, консультированием, бухгалтерией, рекламой, садоводством и выращиванием продуктов питания, обслуживанием и ремонтом инфраструктуры. Базовый оклад работников составляет 6 долларов 50 центов в час. К нему добавляются надбавки за стаж работы плюс 12,5 центов в час за проработанный год и за наличие у работника детей плюс 65 центов в час. Месячная заработная плата работников, занятых полное время в Лост-Велле, оно составляет 30 часов в неделю, находится в пределах от 845 до 1040 долларов. Второе. Производственный кооператив из членов общины, обслуживающий общие нужды Восемь участников от Heaven решили совместить приятное с полезным и обеспечить себе заработок, решая две важные проблемы экопоселения. Необходимо расчистить от леса низины, пригодные для выращивания сельскохозяйственных культур, и потребность в строительных материалах и плотниках для строительства общественных зданий и домов поселенцев. Они организовали производственный кооператив At Heaven Forestry and Building Company. Они обучились способом устойчивого лесопользования, распилки древесины и строительству домов. Для многих из них это было совершенно незнакомое дело, ибо только двое до этого занимались деревообработкой. Кроме того, им пришлось влезть в серьёзные долги, взяв частные займы у других членов, для того, чтобы приобрести мобильную ленточную пилораму, самосвал-автопогрузчик и прочее необходимое оборудование. Но теперь они активно взялись за выполнение своих задач. расчищают землю под сады и огороды, пилят древесину и даже используют мелкотоварный и нестандартный лес для инновационных методов строительства. Помогают строить общественные здания и жильё для поселенцев и постепенно расплачиваются с долгами. По состоянию на 2002 год члены кооператива просили за свою работу от 16 до 25 долларов в час в зависимости от используемого оборудования и техники, степени тяжести работ и того, Осуществляется ли работа внутри поселения или за его пределами. Часть этих денег идёт на покрытие издержек и амортизацию, часть на возврат займов. Остальное же распределяется между работниками из расчёта 10 долларов в час на человека. В периоды, когда доходы кооператива недостаточны для выплаты такой ставки, кооператив выплачивает столько, сколько может, а оставшуюся сумму до 10 долларов в час даёт работникам в долг. с тем, чтобы зачесть её в более успешный период. Как и члены Lost Valley или OAEIC, работники от Heaven Forestry не разбогатели в экопоселении, но они нашли вполне приемлемый способ зарабатывать нормальные деньги в сельской общине и одновременно служить своим долгосрочным ценностям и целям. Третье частное предприятие, обслуживающее общину. Экопоселение Dance and Grebbit также стремилась найти способы одновременно удовлетворить потребности общины и создать источник денежного заработка прямо в поселении. Для этого они создали продуктовый кооператив CTL Food, который скупает сельскохозяйственную продукцию у нескольких членов с наиболее процветающими огородами. Кроме того, кооператив собирает с поселенцев деньги и закупает на них продукты, не производившиеся в поселении, у торговой организации, которая ежемесячно составляет натуральные продукты по оптовым ценам. При этом большая часть оборота получается именно за счет продукции местных производителей, которые таким образом кормят остальных и зарабатывают деньги. В сезон 2002 года один из поселенцев работает полное время с апреля по октябрь, выращивая почти все овощи для кооператива. На этот момент его заработок был довольно скромный по городским меркам, но для такой глухой местности, в какой находится эко-поселение, это вполне приемлемый вариант. Три остальных садовода, работающие неполное время, выращивают и продают кооперативу зелень для салатов, лекарственные и пряные травы и другие добавки к пище. Доступность членских взносов. Вариантов распределить расходы общины по её участникам существует, вероятно, столько, сколько существует общин. Общие суммы взносов разнятся значительно и зависят от стоимости земли, которая в Калифорнии, например, существенно дороже, чем в Миссури, степени её обустроенности, суммы расходов в основательной на её приобретение, основной платёж, вложения в строительство, ремонт или реконструкцию инфраструктуры, ежемесячных платежей за землю, выплата кредитов, налоги, страховка, количество членов общины, на которых распределяются расходы. От того, получают ли члены общины право на долю в общем имуществе, Таблица 7 на следующих страницах иллюстрирует некоторые из этих различий. В каждой из приведённых в таблице сельских общин ежемесячные взносы участников вполне посильны с учётом доступности рабочих мест в общине или неподалёку. В 1995-1999 годах, когда основатели круга сиятелей выплачивали только проценты по своим кредитам, то есть ещё не выплачивали основной долг, Члены этой общины платили ежемесячный взнос 800 долларов, который шёл на кредитные проценты, налоги, страховку, коммунальные платежи, ремонты и содержание построек, а также дополнительное строительство и расширение. И это было вполне оправдано с учётом того, что заработки в этой местности весьма высоки. Сейчас после рефинансирования и после того, как членов общины стало 11 человек, каждый из них платит ежемесячно по 815 долларов. 515 на погашение кредита и 300 на налоги, страховку, содержание и ремонт зданий. Текущие расходы общины оплачиваются не за счет взносов участников, а за счет 70 тысяч долларов годовой прибыли от аренды их помещений Центром экологии и искусств. В сельской местности, где меньше рабочих мест и где пониже и заработки, и цены на недвижимость, соответственно, поскромнее и суммы взносов. Члены от Heaven платят от 15 до 20 долларов в месяц, Члены Dance and Grabbit – 25 долларов в месяц за землю, а также ежегодный взнос в размере 2% от их годового дохода, плюс стоимость питания и, если они арендуют участки или помещения у общины или у коммуны Sky House, от 70 до 150 долларов арендной платы. Ежемесячный взнос члена общины «Щедрый рассвет» на платеж за землю и другие общие расходы составляет от 105 до 350 долларов – в зависимости от того, в какую подобщину под он входит, а уровня его доходов и других обязательств. В 2001 году средний размер взноса с члена составлял 176 долларов, причём этот размер постепенно снижается по мере вступления новых участников. В случае проживания в принадлежащем общению помещении, платится также арендная плата от 50 до 150 долларов ежемесячно. Жители Лост-Вэлли платят ежемесячно по 250 долларов, которые идут на коммунальные услуги, страховку, содержание и ремонт помещений, а также платёж по кредиту плюс арендную плату от 75 до 225 долларов, если они живут в принадлежащем общению помещении. Стоимость питания обычно подсчитывается отдельно. В круге сиятелей Лост-Вэлли и Данс-Ин-Гребит, где члены сообща покупают продукты и едят вместе, Расходы на питание варьируются от 100 до 150 долларов в месяц. Жители Щедрого рассвета покупают продукты самостоятельно, но скидываются по 20 долларов в месяц на формирование общих продовольственных запасов общины для гостей и общих трапез. Члены Мидоуданс не платят за питание ничего, так как базовые потребности общинников удовлетворяются за счёт прибыли их предприятий. Смотреть таблицу 7. Таблица 7. Община. Щедрый рассвет. Вложение основателей. Вступительный взнос. Арендная плата за земельный участок. Основатели вложили 1800 долларов каждый, плюс 300 долларов, не подлежащего возмещению задатка. Каждый пот, под община, платит вступительный взнос 5000 долларов. Втекай пот для членов вступительного взноса «нет». В Dayspring Circle Pot вступающие члены платят от 3 тысяч до 4 тысяч долларов для компенсации вступительного взноса под общины в общину «Щедрый рассвет» и за построенную в Dayspring Circle инфраструктуры. Арендной платы за земельные участки нет. Годовой ежемесячный платеж по кредиту. Платежи за землю. 13 416 долларов в год – 1118 долларов в месяц. Покупной платёж в рассрочку с процентами. Получают ли члены общины долю в общем имуществе? Частичная доля. Неразделённое право на общую недвижимость. Члены арендуют земельные участки. Член, проживший в общине более 3 лет, может получить при выходе 25% уплаченных им платежей за землю, начиная с четвёртого года. Члены могут также получить свою долю в случае ликвидации общины. Жильё. Члены живут в надлежащих общине помещениях или построенных ими домах. Годовой или ежемесячный членский взнос без расходов на питание. 9 членов платят ежемесячный платёж за землю, сумма для каждого варьируется от 105 долларов до 350 долларов в зависимости от пода, уровня доходов и другого. Средний размер взноса в 2001-м составлял 176 долларов. Размер взноса уменьшался при вступлении новых членов. Трудовые обязательства общинников. Нет трудовых обязательств, но в среднем члены работают на нужды общины по 10-12 часов в неделю. Способы заработка. Мало вакансий в округе. Члены Dayspring Circle Pot занимаются предпринимательством, работают за пределами поселения или дистанционно. Члены TKi Pot работают на принадлежащем коммуне предприятии по плетению гамаков и за пределами общины. Община. Dancing Rabbit. Вложение основателей. Вступительный взнос. Арендная плата за земельный участок. Возмещение расходов основателей не требуется. Нет вступительного взноса. Годовой, ежемесячный платеж по кредиту. Платежи за землю. 20 750 долларов ежегодно, 1600 долларов в месяц. Половина от этой суммы покрывается платежами от государства по программе по восстановлению ресурсов. Это проценты и тело частного займа. Члены строят дома на арендуемых земельных участках. Получают ли члены долю в общем имуществе? Нет доли. Недвижимость управляется через земельный траст, некоммерческую корпорацию по 501S2. Члены арендуют земельные участки за 25 долларов в месяц. Жильё. Живут в самостоятельно построенных домиках или снимают домики, принадлежащие общине за от 50 до 150 долларов в месяц. Годовой или ежемесячный членский взнос без расходов на питание. Ежегодный взнос 2% от годового дохода. В 2002-м 16 членов арендуют 20 земельных участков. Ежемесячная арендная плата за участок для дома, сада или предприятия. 25 долларов за 2500 квадратных футов – это 10 долларов 77 центов за одну сотку. Трудовые обязательства общинников. Полтора часа в неделю, 75 часов в год. Способы заработка. Мало вакансий в округе, члены работают на местном предприятии, занимаются предпринимательством, работают за пределами общины, дистанционно или на общественных работах. Община. Круг сиятелей O AEC. Вложения основателей, вступительный взнос, арендная плата за земельный участок. Каждый основатель вложил по 20 тысяч долларов. Новички платят вступительный взнос 20 тысяч долларов плюс стоимость предпринятых капитальных улучшений, увеличивающих цену недвижимости. Годовой или ежемесячный платеж по кредиту. Платежи за землю. В 1995-2000-х годах 37 500 долларов в год. 3 125 долларов в месяц. Только платежи по кредитам. Получают ли члены долю в общем имуществе? Есть доля. Члены получают равные доли в общем имуществе. Жилье. Живут в домиках, принадлежащих общине. Годовой или ежемесячный членский взнос, без расходов на питание. В 1995-2000-х годах 8 членов. 37 440 долларов ежегодно, 3 120 долларов ежемесячно. 800 долларов с человека на платеж по кредиту, текущие расходы, содержание и реконструкцию. С 2001-го – 11 членов, 67 980 долларов ежегодно, 5 665 долларов в месяц, 815 долларов с человека на платеж по кредиту, содержание и улучшение недвижимости. Текущие расходы выплачиваются из арендной платы ОАЭС. Трудовые обязательства общинников 7 часов в неделю в среднем. Способы заработка. Хороший рынок высокооплачиваемых вакансий в округе. Пять членов работают в OAEC, получая в среднем 1500 долларов в месяц или за пределами общины. Община. Adheaven. Вложение основателей, вступительный взнос, арендная плата за земельный участок. Основатели вложили 10 тысяч долларов каждый за долгосрочную аренду земли. Новые члены платят вступительный взнос 4000 долларов плюс единовременный арендный взнос за 99 лет, размер которого ежегодно увеличивается на 1000 долларов и в 2002-м составлял 17000 долларов. Годовой или ежемесячный платеж по кредиту. Платежи за землю. 50 400 долларов в год, 4 200 долларов в месяц. Возврат кредита и проценты в AdShares Fund. получают ли члены доли в общем имуществе. Есть доля. Неразделённое право на землю поселения в целом. Право долгосрочной аренды вместе с собственностью на постройки может быть при выходе приуступлено за деньги новым членом. Жильё. Живут в небольших самостоятельно построенных домиках. Годовой или ежемесячный членский взнос без расходов на питание. 55 членов. 120 долларов в год на текущие расходы общины плюс 60 долларов в год за пользование инфраструктурой. При пользовании общей кухней 130 долларов в год. Трудовые обязательства общинников. 1500 часов общественных работ в течение первых 10 лет, не менее 2 часов в неделю. Способы заработка. Мало вакансий в округе. Жители работают дистанционно, работают в лесопромышленном кооперативе, занимаются предпринимательской деятельностью, а также работают за пределами поселения. Община Лост-Вэлли. Вложения основателей: вступительный взнос, арендная плата за земельный участок. Возмещение расходов основателей не требуется. Один из основателей выделил деньги в кредит на покупку и освоение земли. Вступительный взнос 1000 долларов. Годовой или ежемесячный платеж по кредиту. Платежи за землю. Первоначальные займы на покупку земли выплачены, сейчас ежегодно платят 42 тысячи долларов в год, 3500 долларов в месяц, по различным кредитам на капитальные улучшения. Получают ли члены долю в общем имуществе? Нет доли. Землей владеет некоммерческая корпорация. Жилье. Члены снимают принадлежащие общению жилые помещения. Годовой или ежемесячный членский взнос без расходов на питание. 22 члена оплатят месячный взнос по 20 долларов за пользование общей инфраструктурой. Каждый платит ежемесячно за снимаемое жильё от 75 до 225 долларов в зависимости от размера и комфортности занимаемого помещения. Трудовые обязательства общинников. 10 часов в неделю. Способы заработка. Мало вакансий в округе. 13 человек работают в образовательном центре, остальные работают за пределами поселения. Община Мидлданс. Вложения основателей: вступительный взнос, арендная плата за земельный участок. Возмещение расходов основателей не требуется. Часть основателей дали деньги общине в долг, другие не давали. Нет вступительного взноса. Годовой или ежемесячный платёж по кредиту. Платежи за землю. Возврат займа на покупку дома в городе 5196 долларов в год, 433 доллара в месяц. Налог на недвижимость 4268 долларов в год, 356 долларов в месяц. Платежи осуществляются из прибыли общих предприятий. Получают ли члены долю в общем имуществе? Нет доли. Община может по своему усмотрению оказать финансовую поддержку выходящему члену для его устройства на новое место жительства. Жильё. Живут в принадлежащем общине жилом помещении. Годовой или ежемесячный членский взнос без расходов на питание. 7 членов. Все издержки выплачиваются за счёт общего бизнеса. Члены общины получают небольшое пособие. трудовые обязательства общинников 45 часов в неделю, включая работу на общих предприятиях. Способы заработка. Члены общины работают на общих предприятиях, но в свободное время могут подрабатывать на других работах, в том числе за пределами поселения. Вступительные взносы. Вступительные взносы могут быть самыми различными. В некоторых общинах К примеру, в Meadow Dance и Dance and Grebbit их нет вообще. В Edhaven вступительный взнос составляет 4000 долларов. В Lost Valley 1000. В Щедром рассвете нет вступительного взноса для индивидуальных членов, но есть вступительный взнос для подобщин, подов, составляющий 5000 долларов. Один из этих подов, Коммуна Тикай, не имеет вступительного взноса для новичков. Другая подопщина The Springsokl имеет вступительный взнос от 3 до 4 тысяч долларов, призванный возместить расходы основателей за вступительный взнос пода в щедрый рассвет и расходы на инфраструктуру. Вступительный взнос для членов Кругосиятелей или Оксидентальского центра экологии и искусств равен сумме, индексирующейся по мере инфляции, которую община, в соответствии со своим уставом, должна была бы выплатить выходящему члену на момент вступления новичка. хотя никто в действительности из общины не выходит. Эта сумма рассчитывается путем сложения 20 000 долларов, первоначально вложенных каждым из основателей, и выплачены на этот момент доли одного члена в основной сумме кредита без процентов, налогов, страховки и затрат на ремонт и реконструкцию. Таким образом, размер вступительного взноса постоянно растет. К 2002 году он составлял около 35 тысяч долларов. Это может показаться много, однако следует иметь в виду, что на 2002 год 11 членов общины совместно владели недвижимостью, стоящие порядка 2,8 миллионов долларов. Если бы новички платили вступительный взнос пропорциональной их доле в стоимости земли и построек, то при 11 членах его сумма составила бы... 255 тысяч долларов. Когда два новых члена присоединились к кругу сиятелей на равных правах с основателями, они должны были выплатить вступительный взнос в размере 31 тысячи долларов. Эта сумма была использована для реконструкции двух жилых домиков так, чтобы в каждой из них можно было бы поселить по молодой семье. Каждый из новых участников заплатил 20 тысяч долларов сразу, а оставшаяся сумма была раскидана на ежемесячные платежи в добавление к ежемесячному взносу в 815 долларов. Эти платежи компенсируют общине ту часть расходов на обустройство нового жилья, которая превышает внесенные ими 40 тысяч долларов. Смотреть таблицу 7. Жилищное обустройство Этот вопрос также может решаться по-разному. Некоторые общины обеспечивают жильё всем своим членам, другие сдают жилые помещения в аренду, в третьих, члены должны сами построить себе дома. Ежемесячный взнос за землю в круге сиятелей (OAC) даёт право на пользование принадлежащим общине домиком. Члены Лост-Велли платят от 75 до 225 долларов за снимаемые у общины жилые помещения. Жители Щедроворасвета платят от 50 до 150 долларов за использование для проживания принадлежащих общине помещений или территории. В Данс-энд-Грейбит можно как строиться самостоятельно, так и арендовать общественные домики на сумму от 70 до 150 долларов в месяц. И Данс-энд-Грейбит И от Heaven предоставляют своим членам индивидуальные земельные участки, на которых они могут возвести дом за свой счёт. Участники Middle Dance живут в совместно купленном общем доме. <музыка> Арендная плата за индивидуальные участки и бремя долгов. Организаторы Dance and Grebbit стремились сохранить суммы расходов общины и взносов на невысоком уровне не только в связи с их ценностями, но и по причине общего низкого уровня доходов в такой отдаленной сельской местности, как у них. Поэтому они не стали включать вступительный взнос в систему своих финансов и решили установить размер ежегодного взноса в процентах от годового дохода – 2%. Они также разработали систему аренды индивидуальных участков минимальным размером 2500 квадратных футов, территория, соответствующая квадрату 50 на 50 футов. по цене 1 цент за квадратный фут в месяц или 25 долларов в месяц за такой минимальный участок. Участники общины могут брать в аренду более одного участка, в зависимости от размера своего хозяйства и необходимого пространства, а также могут брать отдельные участки для создания производств и для садоводства и огородничества. Они также могут решить не брать себе участок, а снимать жильё, принадлежащее общине. Основатели поселения установили, что независимо от количества членов и от размера общих расходов и долгов, этот ежемесячный размер арендной платы сохраняется неизменным. В первые 3 года своей жизни на земле, с 1996 по 1998, поселение Данснгребит платило чуть больше 1000 долларов в месяц по своим частным займам. По истечении же трех лет они начали платить около 2750 долларов в месяц. По состоянию на 2002 с 16 членами, занимающими 20 участков под дома, сады и предприятия, суммарной арендной платы 500 долларов не хватало для покрытия этой суммы, даже с учетом их ежегодного дохода в 12 тысяч долларов от правительственной программы по восстановлению ресурсов Conservation Resource Program. CRP. Однако это не было проблемой, так как участники группы с самого начала планировали жить с дефицитным бюджетом до тех пор, пока они не наберут достаточно членов для выплаты долгов с арендной платы и предусмотрели, что недостающая сумма будет покрываться за счет фонда резерва и развития. Как только число арендуемых участков возрастет до 30-ти, У поселения будет достаточный доход, который в совокупности с платежами по СРП позволит выплачивать их долги, не прибегая к привлечению дополнительных источников. А с 40 участниками появятся деньги для содержания и ремонта текущей инфраструктуры, капитальных улучшений и так далее. Организация индивидуального землепользования в Этхевен весьма отлична. Основатели собрали средства для первоначального платежа и первичного освоения земли путём установления единовременных арендных взносов за долгосрочное 99 лет пользования индивидуальными участками размером ровно четверть акра. Участки также выделяются как для индивидуальной застройки, так и для ведения предпринимательской деятельности. Некоторые заплатили все деньги сразу, другие половину сразу, а вторую половину в рассрочку. Некоторые арендовали как жилые участки, так и участки для предприятий. На следующий год для выплаты своих кредитов группа купила свою землю в рассрочку. Поселенцы провели рефинансирование и создали фонд земельных паёв, а SHS Fund, в который собрали деньги за счёт частных займов у имевших свободные средства членов общины, основателей, друзей и спонсоров. Возврат же денег вкладчикам в фонд земельных паёв планировался за счёт вступительных и арендных взносов от людей, которые вступят в общину в течение следующих лет. Размер арендного взноса определяется исходя из следующих требований. Первое он должен быть достаточно небольшим, чтобы новичкам было посильно его выплата наряду со вступительным взносом и расходами на строительство дома. Второе он должен отражать реальную стоимость земли с учётом сделанных вложений в общую инфраструктуру. Третье, Он должен быть достаточно велик, чтобы создать общение достаточный источник годового дохода для покрытия периодических платежей за землю и расходов на содержание инфраструктуры, а также давать дополнительный доход для постепенной выплаты частных займов фонда земельных паёв и строительства всех запланированных в поселении дорог, мостов и строений. При расчёте этой суммы основатели исходили из запланированной численности населения 150 взрослых членов. и его потребности в земле для продовольственного самообеспечения, что дало от 55 до 66 участков по четверть акра. Вступительный взнос изначально был установлен в размере 1000 долларов и за прошедшие годы возрос до 4000. По мере освоения земли изначальный арендный взнос также вырос с 10 000 долларов в 1995 до 17 000 в 2002. Позже организаторы добавили такую форму, как уменьшенный, компактный участок, равный 1/8 акра, за цену в 60% от полного размера, а также планируют несколько участков с высокоплотной застройкой, где один дом на несколько квартир будет иметь общий двор, и одна квартира будет стоить половину от обычного арендного взноса. Когда все отведённые под застройку и заселение участки будут розданы и поселение полностью наполнится жителями, Средства на содержание инфраструктуры и развитие будут формироваться за счёт ежемесячных взносов жителей, от ежегодных платежей за краткосрочную аренду участков для ведения предпринимательской деятельности, а также от доходов от мероприятий и услуг для внешних потребителей. Смотреть таблицу 7. Трудовые обязательства Еще один источник благосостояния для экономики общины – это общественно полезный труд ее членов, потребность в котором может устанавливаться на еженедельной, ежемесячной или ежегодной основе. Содержание общественных работ может варьироваться от строительства, обслуживания и ремонта до уборки общественных помещений, ведения бухгалтерии, разнообразных дел с документами, ведения переписки. Если община выращивает свои собственные продукты и проводит общие трапезы, то трудовые поручения могут включать работу в саду и огороде, поездки за покупками, приготовление пищи и мытьё посуды. Если жители поселения работают на одном или нескольких общих предприятиях, то трудовые обязательства также включают и этот труд. Для эффективной организации труда община должна вести трудовой бюджет точно так же, как она ведёт финансовый. Важность этого шага легко понять, как только вы осознаете, что навыки, время и энергия ваших людей эквивалентны деньгам и что для того, чтобы община выжила, от каждого из вас требуются определенные затраты труда. Сколько труда на общественных поручениях будет требоваться от каждого из членов в неделю, в месяц, в год или в первые 10 лет и на что вы его направите, зависит от числа и характера стоящих перед вами задач – строительство дорог, реконструкция зданий. создание и ведение бухгалтерии или веб-сайта и так далее. От того, сколько времени, по вашим расчётам, потребуется на их выполнение, от числа членов, от сроков, к которым вы планируете закончить эти дела. Если вы не составите трудовой бюджет и не будете вести учёт общих дел, у вас постоянно будет возникать соблазн добавлять новые дела и проекты и уговаривать людей срочно взяться за них. Между тем, как вы будете отчаянно не домывать Почему в общине вот уже несколько лет стоят 6 начатых построек, и они до сих пор не заведены под крышу? Как и любой аспект экономики альтернативного поселения, системы общественного труда могут быть очень различными, в зависимости от того, осваивает ли группа землю с нуля или нет, как быстро она намеревается достичь своих целей, от масштабов общей инфраструктуры и объемов общего бизнеса или некоммерческой деятельности. а числа членов на плечи которых ложится вся эта работа. Группы, которые совместно готовят пищу и едят за общим столом, обычно имеют больший объём общественного труда, чем те, в которых каждая семья имеет собственную кухню. Среди тех общин, что мы рассматриваем, количество общественных работ варьируется от менее 1 часа в неделю до 10 часов в неделю. Большинство общин включают в время, потраченное на собрания, в состав трудовых обязательств их членов. В Лоствелик, к примеру, 4 из 10 требуемых в неделю часов приходятся на общие собрания или заседания рабочих групп и комитетов. Как и в большинстве альтернативных поселений, основатели от Хэвен затратили огромное количество труда на формирование своей системы финансов и управления, а также на создание физической инфраструктуры. И, естественно, им хотелось найти способ, позволяющий уравновесить их вклад со вкладами вновь вступающих членов. Поэтому в конце 1990-х они придумали систему, согласно которой все члены поселения должны вложить по крайней мере 1500 часов общественного труда в первые 10 лет своего членства, что примерно соответствует вкладу основателей. Хотя в пересчёте на одну неделю это составляет около 3 часов, члены от Heaven могут распределить эти часы любым удобным им образом в течение 10 лет. Разве что общее число часов в год не должно быть меньше 50? Они также могут выплатить свои часы в денежном эквиваленте из расчёта 7 долларов за час. В се드ромрассвете также есть трудовые обязательства, но нет требования к конкретному количеству часов работы в неделю. Жители общины проводят каждые несколько месяцев собрания по трудовым вопросам, на котором отчитываются друг перед другом о том, что было сделано с прошлого собрания и планируют новые дела. На собрании может быть отмечено, что одни члены делают больше общественной работы, чем другие, и кому-то могут быть поручены дополнительные задания. Количество труда определяется текущей потребностью. Одно время это в среднем составляло от 10 до 12 часов на человека в неделю. И в Этхевен, и в Дансингребит имеются свои собственные внутренние валютно-расчётные системы и валютные единицы. Часы (hours) в Дансингребит и прышки lips what heaven для обмена товарами и услугами внутри поселения, а также для учёта трудовых обязательств членов общины. Обе системы основаны на оценке одного часа рабочего времени в 7 долларов. Члены Midodans пришли к выводу, что их общественные дела включают настолько разнообразные виды деятельности, что не могут быть измерены в затраченном времени, как, к примеру, принятие на себя ответственности за определённый аспект жизни общины или осуществление контроля за ходом выполнения работы другими членами. И поэтому они создали такую единицу учёта таковых обязательств, как пункт ответственности, responsibility point, RP. Хотя часто в RP измеряется наблюдательная или контрольная деятельность, которая не обязательно занимает конкретное время, тем не менее, для расчёта стоимости разных работ было принято соотношение 1 RP равно 15 минут. Община распределяет трудовые обязательства из расчёта 180 РП в неделю на члена, что эквивалентно 45 расчётным часам, из которых в среднем 16,5 часов приходится на общий бизнес и 28,5 на деятельность, не связанную с общим бизнесом. Последнее включает в себя обслуживание инфраструктуры, поездки за покупками, приготовление пищи уборку, уход за детьми и их обучение починку компьютеров, управленческую деятельность, оформление документов, оплату счетов и налогов, страхование, ведение переписки, участие в общих собраниях и рабочих группах по поиску земли, распределению работ, финансам и так далее. Трудовая система кругосиятелей также основана не на часах рабочего времени, а на требовании выполнения определённых задач в течение конкретных периодов. хотя в среднем это составляет 7-10 часов в неделю. К примеру, при наличии 10 действующих членов в общине, где питание является совместным, каждый отвечает за приготовление пищи раз в две недели и за мытье посуды раз в неделю с помощью одного из волонтеров. Каждый из членов и волонтеров должен выполнять определенную текущую работу по общему хозяйству в соответствии с колесом дежурства, и каждый из этих работ занимает от трех до, до 6 часов в месяц. Каждые 2 месяца колесо дежурства поворачивается, и каждый получает новую сферу ответственности. Каждый из членов также принимает участие в двухчасовых общих собраниях раз в неделю, в трёх-четырёхчасовых сессиях психонастройки и обратной связи раз в 2 месяца и раз в несколько месяцев в собраниях по планированию и субботниках, занимающих до полудня. Помимо этого, Каждый из членов ответственен за определённую рабочую сферу. Например, обслуживание заповедника, финансовые вопросы, планировка и застройка, ремонт и обслуживание помещений и так далее. А двое других являются в этой области его помощниками. Таким образом, каждый член общины вовлечён в ту или иную сферу деятельности на пользу общины. Каждая из этих рабочих сфер Требует в месяц в среднем от нескольких часов до нескольких дней рабочего времени, в зависимости от конкретных обязательств, сезона и того, сколько энергии сам ответственный член хочет посвятить общему делу – смотреть таблицу 7. Каждый из рассмотренных нами общин в значительной степени опирается также на труд волонтеров – людей, которые живут и работают в поселении по несколько недель или месяцев в обмен на проживание и питание, а также иногда – платят небольшие суммы за обучение. Волонтёры это бесценный источник труда для общинных нужд и очень часто также источник будущих новых членов. Имущественная доля в общине. Даже если община как целое владеет всей землёй, а её члены не имеют отдельных прав на земельные участки и дома, по-прежнему сохраняется возможность обеспечить каждому члену долю в общем имуществе. В том смысле, что при возможном выходе из поселения они получат полное или частичное возмещение своих взносов и иных имущественных вложений. Как правило, такое возмещение осуществляется за счёт вновь входящих членов и часто оплатится не единовременно, а в несколько периодических платежей. И даже в тех общинах, где не предусмотрена возможность забрать при выходе свои денежные вложения, участники могут иметь имущественную долю в виде дома, который они построили, или в виде иных улучшений участка, которые они, как правило, могут продать другим членам перед выходом в зависимости от действующих в общине соглашений. Члены круга сиятелей OACE имеют имущественную долю, но она привязана не к реальной доле в стоимости общей недвижимости, а к суммам, которые они заплатили общине в виде взносов и платежей за землю. Как уже было описано выше, в случае своего выхода человек получает обратно свой вступительный взнос, вклад основателя, плюс общую сумму платежей по телу ипотечного кредита, которые он уплачивал ежемесячно, живя в общине, с учетом инфляции в 2002 году около 35 тысяч долларов. Средства для такого возмещения должны браться прежде всего из вступительных взносов вновь входящих членов, а поэтому их получение обусловлено необходимостью дождаться вступления в общину нового участника. Жители от Heaven не имеют имущественной доли в строгом смысле этого слова, поскольку вся земля принадлежит общине в целом как юридическому лицу, и его устав запрещает перепродажу земли по спекулятивной цене. Однако поселенцы могут продать обратно общине свои арендные права на индивидуальный участок по той же цене, которую они уплатили, при наличии у общины на тот момент финансовой возможности выкупить их. А община продаёт их вновь входящим членам по текущей цене. Выходящие участники также могут продать новичкам свои дома и иные улучшения участка, которые они сделали. Члены щедрого рассвета, если они прожили в общине более 3 лет, получают право на частичное возмещение в случае выхода, если община решит, что она на этот момент способна выплатить необходимую сумму. При положительном решении выходящий участник получает возмещение в размере 25% от общей суммы ежемесячных платежей за землю, уплаченных им за некоторыми исключениями за все годы жизни в общине, кроме первых 3. К примеру, если семья жила в последние 5 лет и решила уйти, Она получит 25% от своих платежей за четвёртый и пятый годы, то есть всего за 2 года. При таком порядке выходящая семья не получает никакой прибыли, даже если стоимость земли за это время существенно возросла. Размер суммы рассчитан исходя из прожиточного минимума. Впрочем, если выходящий участник построил дом на территории общины, он может продать его вновь вступающим членам. В Lost Valley и Dancing Rabbit участники в случае выхода не получают возмещения своих взносов, но если они построили в поселении дома, они также могут продать их вновь вступающим членам. Участники Middle Dance также не получают компенсации своих вложений, поскольку они не платили ничего ни при поступлении, ни ежемесячно. Расходы выплачивались из дохода от общего бизнеса, а также не могут продавать построенные в общине дома – Поскольку предполагается, что строительство жилья в коммуне также должно оплачиваться из прибыли общих предприятий, однако по решению общины выходящему участнику может быть выплачено денежное пособие для того, чтобы помочь ему обустроиться на новом месте. Если этот человек давал общению в долг собственные средства, то очередь выплаты долгов должна быть смещена так, чтобы долг ему был возвращён в первую очередь. Смотреть таблицу 7. То, как вы в вашей общине организуете размеры и порядок взносов и иных платежей, а также вопросы доли в имуществе, в конечном счете повлияет не только на то, насколько легко в материальном плане вам будет жить, но и то, насколько привлекательной станет ваша община для потенциальных новых членов. Могут ли люди позволить себе присоединиться к вам? В конце 1990-х Патриция Грин и Джон Карамелла хотели найти подходящую общину для того, чтобы присоединиться к ней. Будучи уже опытными общинниками, они считали, что в финансовом плане это не должно представлять каких-либо проблем, поскольку они были свободны от долгов и могли продать свой дом за приличную сумму, которой бы с лихвой хватило бы для оплаты вступительного взноса и строительства скромного домика. Кроме того, у них было собственное дело по изготовлению и укладке глиняной черепицы, которое они могли переместить в любое место, где имелось достаточное количество потенциальных клиентов. Джон и Патриция искали общину, в которой у членов были бы независимые финансы, то есть с экономикой частного типа, в сельской местности, где нормы зонирования и градостроительные нормы были бы не строгими или отсутствовали вообще. они предполагали заплатить от 10 тысяч до 15 тысяч долларов за вступительный взнос и первоначальный арендный взнос за землю или право на строительство и около 40 тысяч долларов потратить на строительство небольшого дома собственными руками. Однако после изучения разнообразных альтернативных поселений через интернет, после переписки, телефонных звонков и посещения некоторых наиболее привлекательных из них, они глубоко задумались о том, Может ли вообще средний человек, интересующийся этим вопросом, позволить себе вступить в какую бы то ни было общину? На одном конце шкалы доступности находилось старое 25-летнее поселение, основатели которого уже давно расплатились с долгами на землю, построили всю необходимую инфраструктуру и уже не требовали возмещения своих расходов. Члены общины жили в маленьких деревенских домиках без водопровода и электричества, питались в общей столовой, а мылись в общем душе в центральном общественном здании. Община стремилась к тому, чтобы жизнь в поселении не требовала особых затрат, так чтобы членам не приходилось искать дополнительного заработка за его пределами. Был лишь символический ежемесячный взнос за проживание и питание, плюс требование участия в общественных работах в размере 18 часов в неделю. Для того, чтобы легкомысленно вступившие новички не затевали строительство и не оставляли при выходе из общины недостроенные дома, община требовала от вступающих членов, намеревающихся строиться, залог в размере 10 тысяч долларов, который возвращался по окончании строительства. В случае же выхода участника из общины, его дом переходил в собственность поселения. Однако большая часть поселений, которые встретились Патрицией и Джону, находились на противоположном конце шкалы доступности. В одном был вступительный взнос в размере 80 тысяч долларов, а также ежемесячные платежи на текущие расходы общины. Другое поселение поначалу показалось более привлекательным. Вступительный взнос в нем был всего 5 тысяч долларов, а ежемесячный платеж на покрытие ипотечного кредита составлял 250 долларов с человека. Поскольку жители общины питались сообща и пользовались общим душем в общественном здании, то можно было построить маленький домик без удобств, который по расчетам Патриции и Джона обошелся бы им в 25 тысяч долларов. Однако, когда они сложили вместе вступительный взнос 5 тысяч, 25 тысяч на постройку дома, а также ежемесячные 250-долларовые платежи, то у них получилось, что по истечении 10 лет они заплатят общине 90 тысяч, по истечении 15 лет – 120 тысяч, 20 лет – 150 тысяч. И все это было без права получить хоть что-либо в случае выхода. Им очень понравилось третье поселение, в котором был скромный вступительный взнос от 1200 до 2300, ипотечные кредиты были выплачены, ежемесячные взносы составляли от 100 до 150 долларов с человека, а также имелся ежемесячный сбор в 600 долларов на питание, медицинское страхование и прочее обслуживание. Если бы Патриция и Джон поселились в этой общине и не стали бы строить дом, то они бы платили 1450 долларов в месяц на двоих и имели бы за это и питание, и медицинскую страховку, и основные бытовые удобства. Однако для получения разрешения на строительство они должны были заплатить и единовременный невозвратный взнос 15 тысяч долларов, который шел на развитие общественной инфраструктуры, дорог, водопровода и автономной электросети. Вместе со стоимостью строительных материалов получалось, что построить дом своими руками составляло около 40 тысяч долларов. Трудовые обязательства в общине составляли 15 часов в неделю. Однако, когда наши искатели взялись за расчеты и подсчитали, что они заплатят за 15 лет жизни в общине и что получат за эти деньги, посчитали, что бы изменилось, если бы они платили за питание и за страховку самостоятельно, они пришли к выводу, что весьма высокий объем трудовых обязательств не позволят им ни быстро построить дом, ни зарабатывать за пределами общины и накопить сбережения. Купить с тем, что в случае выхода из общины они опять-таки не получат ничего из своих вложений, этот вариант явно был неподходящим. Опыт Патриции и Джона иллюстрирует то, как внутренняя финансовая система вашей общины может привлекать или, наоборот, отталкивать потенциальных новых членов, благодаря присоединению которых Ваши платежи за землю могли бы стать более посильными. Необходимо подумать о том, как сохранить баланс между тем, чтобы сделать общину привлекательной и доступной для новых участников, и тем, чтобы получать от каждого члена достаточное количество денежных средств и труда, чтобы всё-таки выплатить все кредиты и построить необходимую инфраструктуру. И один из важнейших моментов, влияющий на привлекательность вашего поселения, является возможность для членов получить долю в общем имуществе и получить компенсацию за вложения в случае выхода. Таблица 7 иллюстрирует сравнительную лёгкость вступления в некоторые общины, описанные в этой книге, в финансовом плане. Вновь вступающие участники Dance and Grebbit, Cheddar of рассвета и от Heaven должны будут принести с собой своё дело или предприятие, чтобы иметь возможность зарабатывать в сельской местности. Их самыми большими расходами будут единовременные издержки на строительство собственного дома, которое им придётся выполнить за счёт собственных сил и средств или при помощи займов. Строительство дома в Эдхен вероятнее всего обойдётся дороже, поскольку здесь члены должны будут освобождать участок под застройку от леса, а также обеспечивать себя за собственный счёт источниками автономной электроэнергии. При вступлении в Лост-Велли, если человек не намеревается работать в образовательном центре, то ему также придётся искать самостоятельный заработок в этой сельской местности. В главах 15 и 16 мы вернёмся к важнейшим из инструментов, необходимых для создания общины, юридическим лицом, которое позволяет нам покупать, управлять, финансировать и осваивать землю в соответствии с нашими ценностями и целями.